Глава одиннадцатая Душу Мэри Руфер рвала на части отчаяния. Когда часы пробили полночь, она оставила теплую постель и, спустившись на цыпочках по лестнице, поспешила в амбар. Ночь была поразительно тихой, и так же поразительно тихо вели себя отдыхающие в загоне домашние животные. Крепко ухватившись за перила старой деревянной лестницы, Мэри Руфь бесшумно взобралась на упакованное в тюки сено. Ей хотелось побыть одной. С болью в сердце она размышляла об Илии и вчерашнем, после богослужения, разговоре с ним на скотном дворе. Он предложил ей покататься перед спевкой в собственное удовольствие. Речь шла о поездке в плетеной тележке – поскольку вчера была очередь Ездры распоряжаться Багги, а тот, разумеется, рассчитывал провести вечер наедине с Анной. — Право, если бы Ездра взял нас тогда с Илией, — подумала Мэри Руфь, — мой возлюбленный был бы жив. Однако сейчас, несмотря на объединявшее их взаимное нежное чувство, или оставила ее навсегда и вскоре тело его придадут земле неподалеку отсюда, на Амишском кладбище. Ее возлюбленный будет погребен. Мэри Руфь была слишком утомлена, чтобы хорошенько поразмыслить над тем, что с ней могло случиться, сложись вчера все иначе. Она набросила на плечи длинную черную шаль и сидела, обхватив колени руками. Вскоре ее нашел щеночек Сесси, новая овчарка Эберсола по кличке Сасафрас. Глазастый любимец немедленно принялся утешать Мэри Руфь и, облизывая ее соленое от слез лицо, оставался с ней до рассвета, все время, пока она тихо плакала в амбаре. Анна поглядела на новый носовой платок, вышитый ею для горюющей матери Ильи. Его, этот платочек, надо было передать бедной женщине, однако, наблюдая за скорбящими возле дома Штольцфусов, Анна не знала, как и когда это сделать. Стоя с другими женщинами из клана Эберсол на заднем дворе и ожидая приглашения войти в дом, Анна старалась избавиться от страха смерти, стучавшего в двери ее собственного сердца. Давно знакомого ей чувства, пришедшего очень рано, еще до того, как она успела к нему приготовиться. Право, как долго она отбивалась от мысли о смерти. Анна понимала, что ее смерть была бы, разумеется, преждевременной. То же самое можно сказать и в отношении Ильи хотя, с другой стороны, если бы это случилось, амиши приняли бы эту смерть за исполнение Божьего замысла. Подобному подходу в оценке различных жизненных ситуаций Анна была научена с детства, но теперь, как крещеный член церкви, минувшим сентябрем вместе с Ездры, вступившей в завет с Богом, Она была просто обязана принимать высший замысел Господа в отношении любого из его детей. И все же страх смерти, нарушая душевное равновесие Анны, по-прежнему не давал ей покоя. Когда она умрет? Как это случится? И самое главное, насколько сложным окажется ее переход в мир иной. От страха смерти ее бросала в жар. Ах! Эти мысли просто сводят меня с ума, — думалось ей. И зачем только юный Илья Штольцвус понадобился Господу Богу, Отцу Небесному, когда здесь, под небесами, у Него оставалось столько дел? Не иначе, как там, в славном царстве, Бог приготовил ему какое-то очень важное дело, на которое требуется уйма времени. Так. Да. Возможно, именно поэтому он так рано оставил нас. Утром во вторник Роберт с родителями отправился на амишское кладбище. И ехать ему пришлось на заднем сиденье отцовского автомобиля в качестве пассажира. Все дни после трагедии Роберт не ел, не спал и думал остаться, предпочел бы остаться дома, если бы не мать». После завтрака она зашла к нему в комнату и постаралась его утешить, сказав, что ему надо выбросить из головы мысли о своей вине в том, что случилось. — Того амишского мальчика мог сбить кто угодно, ведь у тебя не было никакой возможности заметить его, — настойчиво убеждала сына Лорен. В конце концов ей удалось уговорить Роберта поехать с ней и отцом на похороны. Несмотря на эту аварию, ты должен показать, что скорбишь вместе со всей Амежской общиной. Я уверена, что на похоронах будет присутствовать все семейство Штольцфус. Так и получилось. На похороны пришли все тринадцать членов семьи Штольцфус. Одиннадцать, в основном в отруческом возрасте, детей с печальными лицами, а также их убитые горем родители. После несчастного случая Роберт с отцом отправились в больницу, но свидеться с Илией им не удалось. В больнице им объявили, что мальчик к несчастью уже мертв. Так что Роберту оставалось только одно – выразить соболезнование его родителям. Чтобы пройти через это, Роберт собрал последние силы. Несмотря на увещевание матери, он считал себя виновным в убийстве, правда, непредумышленным. «Ах!» — сожалел Роберт, если бы не это церковное собрание в Куорревилле. Если бы он прямиком, не сворачивая в Куорревилле, отправился из колледжа в Харрисенбурге, штат Вирджиния, домой, то сегодня утром читал бы в свое удовольствие или смотрел телевизор, а молодой Илия был бы жив. Отдавая себе в этом отчет, Роберт испытывал тяжкие муки. «И как в божий замысел вписывается этот кошмар!» — мучительно размышлял он. «Интересно, как повел бы себя тот энергичный менонитский проповедник в обстоятельствах, в которых теперь неожиданно оказался Роберт?» Полицейский на месте аварии был совершенно прав. Никто из Амиши не молвил в адрес Роберта и слова осуждения, никто из них не стал подавать на него в суд. В тот вечер он ехал, не превышая скорости, так что обвинить его в нарушении правил дорожного движения было нельзя. Каким желанным представлялся теперь Роберту хотя бы относительный покой, но ничто его не предвещало. Его, невиновного в непоправимом горе этих людей, несчастного от одного сознания, что именно он задул огонек юной жизни, охватывало чувство подлинного отчаяния. Глядя в окно машины, Роберт различал неясные очертания сначала одной аэмерской фермы с полями и пастбищем, затем другой. Выходит, что он на чужой земле пережил ужасы войны лишь за тем, чтобы вернуться домой и, пусть по воле случая, убить своего соотечественника и мирного жителя. Сгорбившаяся от горя, Мэри Руфь старалась высидеть длинную траурную проповедь. Дом, где она проходила, оказался ей настоящей обителью скорби. Пытаясь удержать свои благоговейно сложенные на коленях руки, она всякий раз отмечала, что снова и снова начинает бессознательно комкать носовой платок. В какой-то момент Анна склонилась к ней и прошептала «Вон там, по-моему, сидит хозяин той самой машины». Глубоко вздохнув, Мэри руь судорожно с присвистом задышала. Изо всех сил, стараясь не расплакаться, она взглянула на человека, в котором Анна узнала Роберта Шварца. Одна только мысль об автомобиле, врезавшемся в легкую тележку Ильи, заставила ее вздрогнуть. Выжить в подобном столкновении можно было только чудом. Мэри Руф постаралась подавить нехорошее чувство презрения к этому англишеру Так да как он посмел приехать на похороны? Проведя весь вчерашний день, а перед тем всю ночь в отчаянии и тоске по возлюбленному, Мэри Руфь измоталась до да нельзя, но во время поминальной службы держалась достойно и сумелась держать слезы. Ее физическое состояние стало мало-помалу улучшаться, и вчера поутру она нашла в себе силы пойти с Лией и тетей Лиззи к Штольцфусам, чтобы вместе с другими членами церкви потрудиться на кухне, прибраться в доме и обеспечить уход за малыми детьми. Вместе с тем, переживая невероятно сложную духовную драму, Мэри Руфь с трудом улавливала смысл 30-минутной проповеди на языке пенсильванских немцев. Кроме того, проповедь сопровождалась чтением священного писания на верхненемецком языке, которого она не понимала. Да и кто из Амиша его понимал? Похоже, одни лишь старики и вряд ли кто из молодых и вдруг в это самое время она почувствовала сильное волнение. О, как ей захотелось понять стихи, которые по старинной немецкой библии цитировал пастор йодор. Вот бы ради всего святого понять, о чем говорилось на похоронах ее возлюбленного. Во время второй проповеди Мэри Руфь видела, как плачет Роберт Шварц, Высокий и статный человек со строгим печальным лицом, как по его щекам струятся слезы. «Удивительно, он даже не пытается их утереть», — подумала она. До сих пор ей не приходилось видеть взрослых людей, которые проливали бы слезы, тем более публично, в большом собрании». Сама того не желая, Мэри Руф стала поглядывать в сторону Роберта, но только глазами, не поворачивая головы. «Одному боку известно, что сейчас на сердце у этого человека», — подумала она. Между тем ее собственное сердце было преисполнено любви и вселенской скорби по-милому Илии. И в то же время как ей забыть, что он сознательно тянул с исполнением заповеди крещения, и только из желания подольше погулять? И как это обернется для его души в вечности? Скромных людей наставляли жить праведно, поскольку никому неведомо, когда пробьет его или ее час. Второй брат-служитель говорил по этому поводу около часа, призывая молодежь хорошенько подумать о том, когда им стоит креститься. «Не откладывайте исполнение этой святой заповеди. Это может определить вашу судьбу в вечности». Служитель продолжил проповедь, и вдруг Мэри Руф почувствовала, как по ее спине побежали мурашки. Теперь она спрашивала себя, не связано ли то, что произошло с Илией, с его решением отложить крещение, как он говорил, до следующего года. «Ах нет, нельзя быть такой суеверной», — подумала она. Но больше всего ее терзало другое. Не отошел ли Илия в мир иной во грехе? На момент несчастья Илия не был крещенным членом амишской церкви, значит, братья-служители могли быть правы? Не останется ли ее возлюбленной за вратами славы? Когда пастор Йодер перешел к чтению немецкого текста некролога, Мэри Руфь вдруг подумала, что в качестве овдовевшей невесты Илии ей в течение года следует носить траур. Она знала, что мама этого не одобрит, но в тот момент, когда в ней возобладало настойчивое желание остаться верной своему возлюбленному, мнение ближних перестало ее заботить. Когда гроб вынесли во двор, чтобы открыть доступ к телу всем скорбящим, доктор Шварц с женой Лорен, как заметила Лия, направились к своему автомобилю. Они едва переставляли ноги такими подавленными, повергнутыми в прах казались они и их сын Роберт. Лия узнала его по фотографиям, развешенным на стенах в доме доктора Шварца, а также на стене больничной приемной. Наблюдая за тем, как Шварцы вместе, рука об руку, пересекают двор, Лия испытала к ним глубокую симпатию. — Но заикнется ли доктор Шварц об этом страшно печальном дне, — спрашивала себя Лия, — в ближайшую пятницу, когда она придет провести небольшую уборку в больнице? — Сама Лия, разумеется, деликатности себе не позволит и ни словом не обмолвится о смерти Илии. Просто интересно, каким образом семейство доктора Шварца совладает с этим трагическим поворотом судьбы? Повернув голову, Лия вдруг близко от себя увидела Мэри Руфь. Та стояла возле гроба, который был перенесен теперь к парадному крыльцу для последнего прощания с усопшим. «Не сошла ли ее сестра с ума?» — подумала Лия. «Как иногда бывает с влюбленными, когда один прежде времени оставляет другого. Только теперь, когда Мэри Руфь склонилась над Илией и коснулась его лица», Лия до конца осознала, как невыразимо она страдает, в последний раз видя своего Илью. Когда же Мэри Руфь склонилась еще ниже и поцеловала его, Лия тихо заплакала. «Она прощается с ним», — подумалась ей. «Право, если бы Ильи выпала возможность на прощание поцеловать своего возлюбленного». При этом она прекрасно понимала, сколь трагически отличается ситуация младшей сестры от ее ситуации. Чуть позже, уже на Амишском кладбище, Лия видела, как стали рядом ее отец и кузнец печи. В мозолистых руках они теребили свои черные шляпы и время от времени поглядывали на яму, повторяющую форму гроба. С внутренней стороны кустарной проволочной ограды виднелись ярлычки, указывающие границы погребений. Глядя на эту ограду, Лия вдруг остро ощутила, какие прочные узы соединяют ее со скромными людьми, и тут же вспомнила Сейди с ее бессрочным изгнанием. Пристальный взгляд Лии приковали братья служителей и взрослые мужчины, все по роду деятельности фермеры, а также люди, определяющие свод моральных ориентиров для амишей. «Всей нашей жизнью управляет орнунг подумала она и снова затасковала по старшей сестре. Мужчины, несмотря на загар, казались необычно бледными. Женщины и девушки, стараясь не выделяться, то и дело прикладывали платочки к глазам. Как им было не плакать, когда рыжеволосый юный сын диакона, некогда развеселый и шустрый, лежал теперь в грубо сколоченном ящике орехового дерева, не подавая признаков жизни. Как только гроб при помощи длинных ремней опустили в яму, четверо носильщиков, вооружившись лопатами, стали зарывать могилу. Дьякон Штольцвус стоял рядом с сыновьями, все они стиснули зубы, но было видно, как неудержимо дрожат их губы. Ездро с бледным, как полотно лицом, переживал больше всех. Мать Илии, обе его бабушки, тетки и множество сестер тоже держались вместе. Некоторые из них, взявшись за руки, беззвучно плакали. Среди Амишей не принято стенать и горевать на показ. Илия была этому рада. Соболезную дорогим братьям и сестрам, повесив голову, словно в беззвучной молитве, Лия скорбела душой. Когда могилу, почти сравняв с землей, уже засыпали, насильщики отложили лопаты, и пастор Йодер, открыв аузбунт, приступил к декламации гимна. В серьезных обстоятельствах амиши не поют. Все присутствующие мужского пола сняли шляпы. Лия с крайним нетерпением ожидала заката, до него оставалось несколько часов, которые положат конец душераздирающим переживаниям этого дня. Окутавший всех мрак разбудил в лие знакомое ощущение бессилия, которое уже в течение двух лет она пыталась преодолеть, темными ночами лежа как мертвая и призывая целительный сон, способный избавить от воспоминаний о Бионе. Разумеется, подобных ощущений в последнее время стало меньше, нежели раньше, до того, как она начала встречаться с Гедом Кузнецом. Если и дальше все пойдет таким образом, как она предполагала, то примерно через год они станут мужем и женой. Лия была совершенно уверена в том, что и Гет придерживается того же мнения. Она наконец-то поняла, почему ее отец был столь непреклонен в отношении Гедая. Чудо какого замечательного парня! Не говоря уже о том, что с самого начала он прочил ей в мужья только его. Чего же тогда страшиться? Когда стали насыпать могильный холм, Анна, положив руку на сердце, задышала неровно и часто. Похороны состоялись, и теперь она готова была разрыдаться, но в этот момент мама, взяв свою дочь за руку, принялась ее утешать. Изо всех сил, внимая пастору Йодору, она едва переводила дыхание. Пастор увещевал народ «В любой момент будьте готовы к переходу в мир иной». Анне оставалась только надеяться, что когда-нибудь она будет готова, когда наступит ее черед. «Но как же мне или моему ближнему приготовиться к этому дню?» — размышляла она над давно мучившим ее вопросом. Анна подумала, что этими тревожными мыслями надо поделиться с мамой, Ибо сколько раз она слышала, как мама молилась возле ее кровати, обычно по ночам, думая, наверное, что ее дочери крепко спят. И впрямь, мама и тетя Лизи могли поведать о Господе нечто большее, нежели им удавалось это выказать своей жизнью. Так что и в самом деле Анне пора было задать маме несколько важных вопросов. Похороны Илии заняли большую часть этого дня, но Анна надеялась, что вскоре она найдет время поговорить с мамой в спокойной обстановке, еще до празднования Дня Благодарения. Пенсильванские немцы не отмечают этот день как всеобщий национальный праздник наподобие англишеров и тем более амишей из Огайо с постом и молитвой. Местных амишей учат благодарить Бога за каждый новый день. Тем не менее, в день благодарения они также всей семьей собираются заломящимся ломящимся от яств праздничным столом, благо этот праздник всегда выпадает у них на сезон свадеб. Похороны возлюбленного ее двойняшки накануне такого, в общем, радостного дня стали для Анны настоящим испытанием. Мэри Руфи казалось, что после полудня время ползло тошнотворно-медленно, особенно за общей трапезой. Около трех сотен скорбящих вернулись с кладбища в дом диакона Штольсфуса, обходя стороной место трагического происшествия на пересечении шоссе и проселка. В сторону этого места Мэри Руфи даже не смотрела. Закинув голову, она глядела в небо и видела только голые, без листвы верхушки деревьев, вытянувшихся по обе стороны проселка. За столом Мэри Руфи наблюдала за Ездрой, сидевшим среди своих младших братьев. Опухшее лицо и крепко стиснутые зубы, предательски выдававшие тяжкие переживания юноши, заставили ее вздрогнуть. Что и говорить, амежская традиция поминок по усопшему в семье покойного могла породить ускорбящих, если не ощущение внутреннего мира, то чувство общности. Однако в глубине своей души Мэри руф мучительно ощущала пустоту. Илия привносил свою прирожденную живость и напор в ее бытие. Его напряженное внимание к ее особе побуждало Мэри Руц каждое утро бодро подниматься с постели и, если бы честно, перед самой собой доставляло ей не меньше удовольствия, чем чтение книг. Но теперь... Что же ей делать теперь? В этом году она уже упустила возможность вместе с Анной примкнуть к церкви, поскольку из-за обоюдного с Ильей желания насладиться передом румшпринга, решила на время отложить исполнение заповеди крещения, причем, по правде говоря, на долгое время. Теперь она понимала, что Анна и Ездра, конечно, проявили большую мудрость, чем они с Илией. Мэри Руф чувствовала себя погружающейся в серое, да то ли неведомое ей отчаяние. Глава 12. Удрученному Роберту нужно было срочно помолиться. В среду вечером, через день после похорон Ильи, он покинул отцовский дом и отправился на молитвенное собрание в Куорревиль. Еще до начала богослужения он в беззвучной молитве принес свои скорби Господу Богу. Перед собранием Роберт поднял голову и увидел много амежской молодежи. Частью угрюмых, частью сильно возбужденных людей, ищущих утешения, надо полагать, после ужасающей смерти Ильи. И все же, несмотря на этот факт, их присутствие на минонитском богослужении было событием необычным, выходящим из ряда вон. После пения церковных гимнов пастор пригласил всех желающих поделиться словом благодати, то есть попросту говоря, выйти вперед и засвидетельствовать покаяние. Выступающие один за другим члены общины, вознося хвалу и славу Божьей благодати, принародно говорили о том, что, по их мнению, Бог сотворил в их сердцах. Когда в таком свидетельствовании случилась короткая заминка, непреодолимое желание говорить испытал и Роберт. Преисполненный высоких чувств он обернулся к собравшимся и начал с того, что обратился к камешской молодежи, признавшись, что все эти дни его душа охвачена смертельным ужасом. Тут Роберт осекся, но затем продолжил. «Смиренно прошу вашего прощения, что за рулем той машины в прошлое воскресенье вечером сидел я». Умоляю вас всех и каждого в отдельности найти в себе силы простить меня за то, что я случайно убил одного из вас. Или уж Тольцуса. Роберта передернуло. Он всхлипнул, а потом разрыдался и, не в силах продолжать, с трудом сдерживая себя, сел на скамью. Никто не предъявлял ему обвинений в убийстве, даже в убийстве непреднамеренном, убийстве с учетом смягчающих обстоятельств. В общем, в его адрес ни разу не прозвучало никаких обвинений. Однако ситуация, неразрешимая в духовном плане, по-прежнему порождала в Роберте клубок мучительных переживаний. Хотя преподобный Лонг-Некер, в приватной беседе перед богослужением доброжелательно указал ему, что не находит никаких оправданий мыслям Роберта о своей виновности, эти слова не ослабили у него впечатление, что семья Штольсфус позволяет ему остаться безнаказанным, о чем он, Роберт, искренне сожалел. Когда служитель занял место за кафедрой и начал молиться... В церкви не было слышно ни звука, кроме его проникновенного голоса. «Отец Небесный, в этот вечер мы приходим к тебе каждый со своим бременем. Успокой нас, Господи, и не оставь своей милостью». Когда в четверг после похорон Илии, мама попросила дочерей все равно кого отнести выпечку, на сей раз это были крекеры из непросеянной муки, на ферму Пичи, первой вызвалось исполнить это поручение, сломленное духом, в траурном платье скорбящей Мэри Руфь. Радуясь возможности выйти на свежий воздух, она прямиком через кукурузное поле пошла к дорогим соседям. Заметив отсюда свернувшую на проселок Дорку, младшую сестру Ады, Она поспешила передать крекеры морями, а затем вернулась помочь дурке, выпрячь из повозки лошадку. — Как поживаешь, Мэри Руфь? — спросила Дорка, пожимая твою руку. — Не так, как прежде, совсем не так, честно говоря, никак. — Мне тебя так жалко, правда, очень жалко. Дорка выпустила ее руку и огляделась вокруг, словно желая передать что-то секретное. — Ты слышала, что говорят о вчерашнем собрании в Куаривилле? — спросила она. — Нет, Мэри Руфь ничего не слышала. Наклонившись ближе, Дорка прошептала. — Тогда съесть в Коревиль и послушай. — Как это? — Прошел слух, что сегодня вечером там будет еще одно собрание. Жаль, сама я поехать не смогу, но, может быть, тебе стоит? Это обязательно поможет. Мэри Руфь, упросив Дорку рассказать ей все, что она знает, услышала более подробный рассказ о вчерашнем собрании в Вилли. Ее поразило, что Энглишер, столкнувшийся с Илией и убивший его, Вчера в собрании просила прощения. Все очень удивились, но еще больше огорчились. Серьезно, ведь мы амиши и не думали держать ни на кого зла, так что зря он это сделал. Говорю тебе, мы все от этого только расплакались. Все поголовно. Мэри Руф не стала расспрашивать Дорку, мол, кто из индюшиного холма был вчера в куоревиле. Ибо, судя по ее рассказам, группа скорбящих из числа амишской молодежи приехала на богослужение к Менонитам не просто за утешением, но в поисках чего-то большего, чего не могла им предложить Амишская церковь. Вечером, накануне Дня Благодарения, сутки спустя после покаянной молитвы Роберта, Миноницкий молитвенный дом, благодаря людской молве, был заполнен до предела, ибо слухи в местной амирской общине распространяются молниеносно. Роберт с удивлением обнаружил здесь еще больше амежской молодежи, прибывшей оплакать своего друга Илью и услышать о благости и милости Божией. Некоторые из этой группы, в этом он был совершенно уверен, были здесь впервые в жизни. Когда преподобный Лонгинекер попросил Роберта повторно выступить со своим свидетельством, тот без всяких колебаний сделал это. Позднее, когда служитель призвал к покаянию, человек десять юных Амишей откликнулись на его призыв и открыли свои сердца Господу Иисусу. В ближайшую субботу, после смерти возлюбленного Мэри Руфи, Лия сделалась невольным свидетелем ее Мэри Руфи словопрений с отцом. Вечером мне понадобится фамильная Багги. И куда это? спросил отец. В Корревиль. А что там? Собрание молодежи, вот и все. Амешской молодежи? Нет. Отец шумно вздохнул. «Тогда я запрещаю тебе туда ездить». «Интересно», — подумала Мэри Руфь, — «неужели отец уже прослышал о том, что вчера в Миноницкой церкви с десяток юных амишей обратились к Господу?» «Ну и ладно, но я все равно туда поеду, все равно поеду». «У тебя рум шпринге...» «Но это не значит, Мэри Руф, что ты можешь пререкаться с отцом!» Воскликнул в ответ на это Авраам. «Отец, если я теперь достаточно взрослая, чтобы гулять с парнями, то почему ты не разрешаешь мне присутствовать на беседе о чем-то важном?» Стоя здесь, за стеной молочной комнаты рядом с амбаром, Лия чувствовала себя страшной грешницей, но не могла придумать, как ей обнаружить свое присутствие, хотя, по правде говоря, она не была уверена, что сильно этого хочет. Мэри Руф не стала дожидаться отцовского ответа на свой вопрос. Она бросилась вон из амбара и только тут, на скотном дворе, расплакалась. Лия решительно не знала, что предпринять или сказать в этой ситуации, Хотя ей было невыносимо больно как за отца, так и за Мэри руф, и страшно неловко, ибо теперь ей предстояло отойти от молочной комнаты незаметно для отца, ибо кому понравится подслушивание чужих разговоров. Ничего не придумав, Лия просто вошла в молочную комнату и принялась наводить в ней порядок. Снова подметать и мыть полы. Она перестала этим заниматься лишь в тот момент, когда вдруг увидела, что в комнате стоит, глядя на нее, отец, и стоит уже бог знает сколько времени. Итак, ты только что слышала, до чего дошла твоя сестра, хотя долго ли сбиться с пути. И все же, может быть, в следующий раз, когда ты окажешься невольным свидетелем подобных разговоров, Тебе стоит покашлять, чихнуть или подать иной знак, Лея. Подслушивать — это так нехорошо, будь отныне почтительнее с ближними. Прежде чем она успела открыть рот, отец повернулся и вышел, и его ноги в тяжелых сапогах гулко зашагали по грунту. В каком-то смысле Лия была довольна, что он ушел, поскольку она не смогла бы ни слова ему возразить, даже если бы захотела. При этом Лия чувствовала себя едва ли не такой же невинной, как и овчарки, Кинг, Блэкки и Сесси, которые тоже были свидетелями отцовского гнева и безрассудной решимости Мэри Руфи. Сердитая на себя и, честно говоря, на отца, Лия поспешила в дом. Авраама нигде не было видно, лишь отчаянно рыдала проснувшаяся Лидия. «Сейчас, сейчас!» — сказала Лия, помчавшись в спальню к родителям, чтобы помочь малышке. «Тебя оставили одну. Неужели наша мама забыла о тебе?» Подобное предположение было совершенно неправдоподобным. Наверное, мама отлучилась на двор». Сестрица Анна, скорее всего, приводила в порядок общую с Мэри руфию спальню, а сама Мэри Руфи в эту минуту припустила по проселку в сторону шоссе. «И, боже мой, кто знает, куда она бежит!» Лия и в самом деле была озабочена поведением убитой горе младшей сестры. «Как жалко, что она ничем не может ей помочь!» не знает, как разрядить напряженность, возникшую между ней и отцом, и не умеет утишить ее сердечной боли. «Давай-ка спустимся вниз и посмотрим, что там делает дедушка Иоанн!» — шепнула Лидия Илья. Широко раскрытые глаза малышки все еще блестели от слез и призывных рыданий. «Твой дедушка с утра еще не видел тебя». — Вот и пойдем, навестим его, ладно? — предложила Лия воркующим голосом и понесла сестричку вниз по лестнице, через передние покои, во флигель. Флигель, небольшая пристройка к дому Эберсолов, служил пристанищем для пожилых и одиноких родственников. Каким утешением было для Лии посидеть с маминым отцом в его уютной гостиной, поблизости от камелька, расположенного в крошечной кухне, отчего даже суровыми зимами здесь всегда было тепло и сухо. — Ну вот, мы и пришли, — проговорила она, усаживая Лидию возле дедушки. — Ага, пришли таки меня навестить. Иоанн потянулся к Лидии, и та, в свою очередь, протянула к нему свои пухлые ручонки. — Ну... «Что это за девочка у нас такая?» — говорил дедушка и, посадив ее на колени, тихонько качал. «Ах, лошадка, скок да скок, собирайся на торжок!» Когда малышка весело рассмеялась, Лия уселась напротив обоих и стала с удовольствием наблюдать за тем, сколько радости приносит Лидия своему дедушке, как, впрочем, и всем в доме. Совсем скоро, уже через месяц, в семье появится еще одна младшая сестричка или братик. Все взрослые члены семьи полюбят Кроху и будут с радостью за ней ухаживать. А у Лидии заведется подружка или дружок, чтобы ей не было скучно. «Как мне за всех нас радостно, особенно за девушку!» Размышляла Лия, понимая, как сильно с каждым днем все больше и больше он сдаёт. Хотя, в общем, хворать он перестал, и в лучшие свои дни чувствует себя, кажется, очень даже неплохо. Лия подумала, не задать ли дедушке вопрос, ответ на который, нужно признаться, был ей страшно интересен. Но как это сделать так, чтобы не накликать беды? «Дедушка...» — начала Лия. — Я иногда подумываю, а знаешь ли ты что-нибудь о моем отце? Выражение дедушкиного лица тотчас сделалось серьезным, и он ответил. — Знаешь, Лия, я сегодня все утро работал с твоим отцом. — Ах, ты же понимаешь, кого я имею в виду, — сказала она. Знаю, как бывало тяжко у тебя на душе, как нелегко тебе пришлось, пока ты не привыкла к той мысли, что тебя родила другая. В дедушкином голосе вдруг зазвучали драматические нотки. Но теперь, если не ошибаюсь, ты чувствуешь, что у тебя целых две мамы, ведь правда? Да, иногда так бывает, хотя не скажу, что думаю об этом постоянно. Дедушка склонил голову и пристально, с любовью посмотрел на Лидию. Только теперь Лия обратила внимание, как сильно за последнее время поредела и посидела его борода. «Мне думается, лучше дальше не заходить, Лия. Просто знай». Что есть Лизи, твоя мама, и есть ее сестра Ида, женщина, которая приняла тебя и воспитала как свою родную дочь. Все остальное, в общем, не так уж и важно. Не знаю, иногда тетя Лизи кажется мне такой скрытной. Не осталось ли в ее тайне того, что она не желает мне раскрыть? или того, что надо во что бы то ни стало от тебя скрыть, — тихо добавил дедушка. Лина сердце бешено забилось, а сама она замерла, не сводя с дедушки глаз в надежде, что вот сейчас и наступит миг откровения. — Дедушка, а не знаешь ли ты, кто мой кровный отец? Дедушка замотал головой сначала медленно, затем быстрее, Потом вдруг взглянул прямо Лии в глаза, и светлый взор старца, кажется, проник в глубину Лийного сердца. «Никогда не думал, что тебя хоть сколько-нибудь интересует дикий румшпринг, Лиззи. Все это давно позабылось. Зачем копаться в позорном прошлом?» Дедушка громко вздохнул. Помимо того надо сказать милая девочка, что это очень вредно. И для тети Лизи тоже? для нее прежде всего. В этот миг, глядя на дедушку и тихо лепечущую у него на коленях Лидию, Лия осознала, как сильно дедушка любит ее и тетю Лиззи, Кто бы ни был ее матерью, Иоанн Бренниман оставался ей любящим дедушкой, и ничто не могло опровергнуть этого факта. Ни то, что она думает или не думает, не то, что делает или не делает, ни то, что знает или не знает. Дедушка Иоанн всегда был ее дедушкой по плоти и крови, а то, что он мог знать о ее родном отце, теперь ее не касалось. Она задала вопрос и не получила ответа, который хотела получить. Ну что ж, значит, ей остается только одно — дождаться, пока в свое время всё это не откроется, само собой. С самого утра Мэри Руфь надеялась, что напряжение между ней и отцом вот-вот спадет. Однако к обеденному перерыву оно, по всей видимости, возросло еще больше — поскольку отец перестал обращаться к Мэри Руфи с просьбой передать блюдо с картошкой и соус, хотя они стояли, как всегда, ближе к ней, слева от центра стола. Теперь отец спросил об этом Лию или Анну, делая вид, что в упор не видит за столом Мэри Руфи. — Уж не то ли самое происходит, когда тебя отлучают? — подумала Мэри Руфи. Она никак не могла привыкнуть к тому, что ее не понимает собственный отец. Мало того, он даже не пытается ее понять. Она видела, что он слишком резок в своем отношении к ней. Спустились сумерки, и Мэри Руфь, все еще желая посетить вечернее собрание в Миноницкой церкви, снова обратилась к отцу с просьбой разрешить ей воспользоваться фамильной багги. Это произошло уже после ужина, когда со стола убрали посуду, вымыли ее и убрали в буфет. Мэри Руф старалась как можно больше смягчить свой голос и найти подход к отцу, но внутри у нее все кипело от нетерпения. — Честное слово, я сама позабочусь о баге, отец. Только разреши мне поехать. — Тебе нельзя ехать одной в такую тьму, — проговорил отец. «Я могу взять с собой Анну, если позволишь», — предложила она, не подумав, как это будет выглядеть со стороны, ведь Анна уже была крещённым членом Амишской церкви. «Ну, и что за спешка такая?» — спросил отец. Мэри Руф не стала распространять слухов, дескать, амишские подростки там обратились к Богу. «Узнаю получше, когда доберусь». Вот и все, что она смогла выдавить из себя. — Ах, только скажи, что мне можно ехать. — А почему бы тебе не остаться дома, чтобы помочь маме выкупать Лидию? — не сдавался отец. — Умоляю тебя, отец, но почему бы тебе не разрешить нам с Анной взять твою фамильную баги? Ведь мы отлучимся совсем ненадолго. С лицом багрового красного цвета отец с такой силой потянул за бороду, что нижняя губа у него безобразно отвисла. Я против этого и в любом случае никогда не смогу с этим согласиться. Отец мрачно, сдвинув брови, смотрел на Мэри Руфь. Хотя, по мне, лучше разрешить тебе ездить в моей багги одной, чем ты будешь гонять в чужих с пустоголовыми пацанами. Несомненно, он намекал на лихачество Илии в управлении Пони, пока это не обернулось для него бессмысленной гибелью. Однако Мэри Руфь не проронила ни слова. Авраам, пусть и неохотно, но уступил ее мольбам. Она даже забыла его поблагодарить. Со всех ног она бросилась к амбару, чтобы вывести и запрячь лошадь прежде, чем передумает отец. Сама того не ведая, Мэри Руфь запомнила молодого высокого Роберта Шварца, присутствовавшего на похоронах Илии, И когда она снова увидела его, тот сидел на мужской половине молитвенного дома, в ней уже не было прежнего гнева. Она узнала, причем странным образом, движимая одной интуицией, его мягкую манеру держаться его добрые и пронзительно печальные глаза. Прежде чем призвать его подняться на кафедру, брат-служитель представил молодого человека и сказал, что у него есть удивительное свидетельство Божьей милости и прощения. Уже в одном этом не было ничего похожего на богослужение Амишей. Рядом, нервно поглядывая на Мэри Руфь, суетилась Анна, наверное, думая, что зря они сюда приехали. Тем временем они уже разместились в седьмом ряду на левой женской половине церкви вместе с другими прихожанками и гостями. Удивительно, но в собрании было много молодежи, причем большей частью из общины Индюшиного холма. Когда Роберт приступил к чтению проповеди по-английски, Мэри Руф подумала, как подобное в принципе может быть. Она никогда не была в собрании, где читалось священное писание, причем на понятном всем присутствующем английском языке, а не на малопонятном верхненемецком. И надо же, сегодня вечером за кафедрой проповедовал именно этот молодой человек. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Роберт читал текст из первой главы послания Иакова. Далее, в продолжение проповеди, сын доктора Шварца сказал... Уже давно всем людям пора встать под Божьи знамена, ибо Господь призывает нас исполнить Его волю. Но прежде чем представить свои дела в жертву святую, для разумного служения на Господних Нивах мы обязаны предстать перед Всевышним. Смотрите, не упустите момента, когда еще можно предать лучшее свое Господу, предать Ему всю силу юности своей без остатка. Мэри Руф сосредоточенно слушала слова и фразы из тех разделов Писания, которые она совершенно не знала, и ее жажда Божьего Слова только возрастала. «В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Молодой проповедник продолжал. «Все мы погибаем, поскольку склонны к греху и связанному с ним саморазрушению». «С момента появления на свет и до сей поры каждый из нас жаждет избавления. Нам нужен кто-то, кто способен возложить на себя бремя нашего греха и нашей скорби. Наши пораженные грехом души жаждут исцеления, они требуют возрождения». Мэри Руфь ощущала, как странно стучит, подрагивая ее сердце. Это ощущение было совершенно новым, неведомым ей». Ее учили, что в этой жизни не может быть никакой уверенности в спасении. Человек должен прежде умереть, и только затем, в судный день, он услышит Божий приговор «Хорошо, добрый и верный раб» или «Идите от меня, проклятые». Однако в Библии совершенно ясно говорится, что душа человека может обрести спасение прямо сейчас, пока человек еще способен дышать. Только что прочитанные стихи подтверждали это. Мэри Руфь решила спросить кого-нибудь из прихожан о тех местах священного писания, что в день погребения Илии были прочитаны на верхненемецком. Теперь подумать только. Впервые в жизни, находясь в здании церкви, ей захотелось найти человека, который помог бы ей постичь истину. Господь наш... Начал молиться молодой проповедник, загляни в наши сокрушенные сердца, исцели нас, увечных, излечи нас, скорбящих. Дай нам постичь ту цену, которую Ты заплатил за наше спасение, за каждого из нас, пришедшего сюда. Ты искупил нас для Себя своей драгоценной кровью, пролитой на Голгофе, за что мы вечно Тебе благодарны. Во имя Иисуса. Аминь. После этих слов, собравшиеся с благоговением, начали негромко петь гимн, который Мэри Руф прежде никогда не слышала, однако все слова которого пришлись ей по сердцу. Отвне нападение, внутри страхи. «О, Агнец Божий, иду за тобой!» Эта сердечная песнь, столь гармонично завершившая вечер, пробудила в ее истомленном сердце влечение Господу Иисусу. Всю дорогу домой Мэри Русь говорила с Анной, хотя ее двойняшке вовсе не хотелось, по ее выражению, совать нос в запретные части священного писания. — Но разве слова проповедника не всколыхнули в тебе нечто такое? Неужели нет, сестра? — «Говоривший сегодня вечером молодой человек убил брата Ездры!» — отрезала Анна. «Вот и все, о чем я могла размышлять, хотя, конечно, судить не мне. Ты меня удивляешь, поскольку это тебе, а не мне должна была прийти в голову эта мысль!» Вдруг Мэри Руфь почувствовала себя глубоко несчастной. Ведь точно такие же, как и у Анны, чувства обуревали ее на похоронах Илии несколько дней тому назад. Представь себе, я считаю, что Илья погиб в результате несчастного случая. И никак иначе. Зачем сомневаться во владычестве Бога?» Анна, впившись взглядом в Мэри Руфь, недоверчиво покачала головой. «Молодой проповедник на своем автомобиле задавил твоего возлюбленного. Это факт. Таково в наше время обличие мирского, и потому это грех. Так я это понимаю». Так и тебе следует это понимать. Вновь переживая шокирующие события той ужасной ночи, Мэри Русь готова была разрыдаться. Но нет, она больше не станет предаваться горю, которое познала. Она больше не станет терпеть муки, которые изведала. Кроме того, Анна, согласившись с ее объяснениями, направила свои мысли в другое русло. Смерть Ильи и в самом деле была ужасной. Она была основанием для траура, и Мэри руф будет носить длинное черное платье с черным передником столько времени, сколько потребуется с точки зрения общины. Тем не менее, сегодня вечером Мэри Руфь узнала чудесное преображение души и духа. Подобное было для нее чем-то совершенно незнакомым – но она всегда по нему томилась, как томится по воде, умирающей в бесплодной пустыне. — Ты же видела его, Анна? Разве Роберт Шварц похож на человека, который намеренно направляет свой автомобиль на пони с тележкой? Неужели такой человек мог бы проповедовать божье слово? — Ах, не говори глупостей, — сказала Анна. — Что это тебе взбрело в голову? Мэри Руф пропустила мимо ушей колкое замечание сестры. — А ты меня не одергивай. Завтра вечером я дома не останусь. Если проповедь будет и завтра, я буду там. — Только без меня. Я вступила в завет с Богом и Амежской церковью. Никаких минонитских собраний ни сейчас, ни в будущем я посещать не буду. — С тобой или без тебя я все равно туда поеду. — воскликнула Мэри Руф, удивившись такому неожиданно пылкому заявлению Анны. «Как не похоже, на ее двойняшку говорит смело и решительно о своих намерениях, как это всегда делает сама Мэри Руф. Я поеду туда, даже если придется напроситься ехать с Нолтами в их машине. У меня пусто на душе, Анна. Понятно это тебе?» Амишская церковь не смогла мне объяснить, что Илия пребывает сейчас на небе. Мне хочется познать Бога таким, каким его представляет сын доктора Шварца. Может быть, я никогда не знала Бога, но я всю жизнь стремилась к Нему. Возразить что-либо на эти слова Анна не нашлась и тут же замолчала, чему Мэри Руф была очень рада. Она добилась почти всего, чего хотела». Время было уже позднее, и она чувствовала, что едва ли в силах держать в руках вожжи. Однако какая же тяга, какое страстное желание было у нее к познанию Божьего Слова. — Завтра вечером я обязательно туда вернусь, — пообещала она себе, — во что бы то ни стало. Глава тринадцатая Мэри Руфь стояла в тени Спрингхауза, своеобразного холодильника над ледяным родником, и дожидалась момента, когда отец, наконец, отправится в амбар. Она знала, что тот до сих пор остается дома, по всей видимости увлекшись разговором с мамой о том, как поздно вчера вернулись домой двойняшки, или, быть может, давая волю своим чувствам по поводу того, что многие молодые амиши из местной общины – и ищут Бога не там, где следует. От ее отца можно было ожидать и того, и другого. Мама же, говоря безумолку или молча кивая головой, поддерживала любой разговор с отцом. Разумеется, Мэри Руфи было неважно, высказала мама вслух свое мнение или нет. По правде говоря, она услышала в Миноницкой церкви Куорри ровно столько, сколько нужно — чтобы раз и навсегда принять услышанное. Мэри Руфь с трудом верилась в то, что сегодня ей удастся поговорить с отцом. Вот как раз сейчас он черным ходом вышел из дома и поспешил в амбар. Подождав немного, Мэри руф, не чуя под собой ног, бросилась за ним. Это получилось как-то само собой, помимо ее воли. «Остынь, Мэри Руф, не спеши!» Оказавшись в амбаре, она нашла там отца, и первое, на что она обратила внимание, были его нечесанные волосы и изможденный в результате тяжких трудов в последние дни вид. Замаранными мозолистыми руками отец натягивал на лоб потрепанную черную шляпу. Чтобы привлечь к себе внимание отца, Мэри Руф его окликнула и подбежала к нему. «Мне бы поговорить с тобой, отец!» — сказала она, и тут же принялась с воодушевлением рассказывать о том, что услышала из уст миноницкого проповедника на том собрании, что проходило накануне вечером. Как только она заговорила о твердой уверенности в спасении, Отец разом переменился, по его лицу пробежала тень, он нахмурил брови, и его глаза холодно засверкали. — У меня нет времени на подобные глупости, — оборвал он ее. Мэри Руфь с трудом удержалась, чтобы не крикнуть на весь амбар. — Да как же ты не понимаешь, что Священное Писание помогает нам войти в Небесное Царство? — как мы можем знать, что прибываем на пути к Нему, если все эти годы истина скрывалась от нас? Однако в вопросах спасения отец был тверд. «Ах, Мэри Руфь, когда люди начинают говорить, что уже спасены, от этого буквально разит человеческой гордыней. Ты же наизусть знаешь библейский отрывок о творении». Всесильный, всеведущий Бог сотворил все на небе и на земле. Затем его противник Сатана, низверженный с небес за смертный грех гордыни, соблазнил Еву помыслами о том, что она может стать превыше Бога, а это как раз и есть то, о чем ты говоришь, когда объявляешь об уверенности в собственном спасении. Отец помолчал, потом продолжил. Или свести тебя к епископу Бонтрагеру, чтобы ты обсудила с ним все, что тебе и так хорошо известно? Мэри Руф тотчас решила, что епископ Бонтрагер должен постичь основные истины священного писания. В конце концов, как церковный начальник, он отвечает перед Богом за общину Идишиного холма. Да, это было бы просто замечательно, выпалила она в ответ. Мы бы вместе открыли Библию на том месте, что читалось вчера вечером в Менонитской церкви. Отцовское лицо помрачнело, брови сошлись на переносице. — Значит, все это время ты знала, куда тебя влечет? К Менонитам. Он сокрушенно покачал головой. — Ты, дочка, разжигаешь между нами вражду. Краска бросилась в лицо Мэри Руфи. «Право, какая досада, и все же она не покорится, ибо терять ей нечего. Она будет бороться за то, что в тот вечер дал ей услышать и постичь в чужой церкви Господь Бог, ибо тогда все в ее душе перевернулось, да так, что это невозможно описать». Мэри Руф поняла, что будет учиться дальше, не отвергая своего амежского происхождения, тоскуя без безмилого Илии, но следуя влечению своего сердца, тому влечению, что предопределил для нее Господь. Отец, я не хочу тебя огорчать, но я ждала целый год и даже больше. Зачем мне терять время и откладывать учебу на потом? Я уже достаточно взрослая, и это всем известно, чтобы поступать так, как мне хочется. Мы все это уже обговорили, Мэри Руфь. «Ты согласилась остаться дома и помогать маме, пока не выйдешь замуж, если на то будет Господня воля?» Голос отца цапочки сошел на нет. «Но теперь все изменилось. Разве ты не понимаешь? Теперь все по-другому. Только потому, что погиб Илия? Потому что я лишилась лучшего друга?» Мэри Руф теперь и печалилась, и сердилась. Никто этого не знает, но мы с Илией хотели стать мужем и женой в один прекрасный день. — Мне ужасно жаль, что все так случилось, дочь. Точно тебе говорю. — Отец! — разрыдалась Мэри Руфь, Если ты говоришь правду, тогда разреши мне окончить высшую школу. Больше мне ничего в этой жизни не нужно. Последовала долгая пауза. Мэри Руви с грустью начала понимать, что исполнение ее мечты в конечном итоге уведет ее от старой веры ее родителей. Сама того не осознавая, она всю жизнь искала глубоких истин ради обретения мудрости. Смерть Ильи обнажила пустоту в сокровенном уголке ее сердца, вакуум, который епископ Бонтрагер и братья-служители, это было теперь совершенно ясно заполнить не могли. Отец не отвечал на ее пылкую просьбу, и Мэри Руф заговорила снова, на сей раз с еще большим жаром. «С твоим благословением или без него, но я собираюсь окончить школу, как только запишусь, пусть даже по почте или как-то иначе, но я буду верной Божьему призванию». «Да как же распознать-то это призвание?» — спросил отец. — И я не могу тебе этого объяснить. Просто я знаю, что всемогущий надоумил меня, что мое призвание — учить малых деток. Мэри Руфь на время умолкла, размышляя над тем, что ей еще сказать. — И мне также важно читать и изучать Библию. — Изучать, говоришь? — Да. И нечего удивляться тому, что в Коревильской церкви все места были заняты. Там всегда битком набито народу, и вам с мамой нужно просто убедиться в этом самим. Вам обоим надо выслушать Божье Слово, которое возвещается там так, как вы никогда прежде не слышали. Она знала, что ее отец любит вслух читать Священное Писание, но он никогда не делает паузы, чтобы обдумать прочитанное или с кем-то его обсудить. Обычно он читал им одну за другой семь библейских глав на верхненемецком языке, причем в полной тишине, и только по просьбе семьи мог повторить то же самое на языке пенсильванских немцев. Но сказать, что он изучает Писание, в общем, это не о нем. По традиции любое исследование Библии считалось у Амишей проявлением гордыни и высокомерия, так что для них оно было запретным. Ничего удивительного не было и в том, что мама была против чтения дочерью библиотечных книг, которые та одно время прятала под кроватью. Уж не боялась ли она того, что отец узнает о горячем желании Мэри Руфи самостоятельно читать Библию и даже, быть может, в английском переводе, а потом еще и тщательно исследовать эту книгу? «Мама сама читает Библию, даже повторяет некоторые стихи наизусть. Я это точно знаю». Молвила Мэль Руфь и спохватилась, что, может быть, сама того не желая подставила маму под удар. «А это тебя вообще не касается». Отвернулся отец и, сняв большую черную шляпу, высоко-высоко поднял ее над головой, словно хотел прогнать муху, хотя никаких мух в поле зрения не было. Прямо как сумасшедший, — вдруг подумала Мэри Руфь. Но отец каким-то образом с собой справился, причем так же стремительно, как и вышел из себя, и снова одним движением натянул шляпу на взъерошенные волосы, стриженные под горшок. Затем он повернулся к Мэри Руфи. — Послушай-ка, что я тебе скажу на этом вот месте и прямо сейчас. — И Если ты такая шторкепище, упрямая, что продолжаешь настаивать на своем и выступаешь против моей законной отцовской воли, то тем самым ты не оставляешь мне иного выбора, кроме как обратиться по этому поводу к братьям-служителям. — А что они могут сделать? — парировала Мэри Руфь. — Ведь я не крещенная. Да, тебя не крестили, но крестили Анну, а вы связаны Узами кровного и духовного родства. Разумеется, в данном случае отец, как утопающий, хватался за соломинку. Мэри Руфь почувствовала себя обманутой, словно поступила ужасно безнравственно по отношению к своей двойняшке. «Связаны узами! Ах ты, Боже мой!» Принимать крещение или нет, решать самому человеку, и никто ему ничего приказать не может». Отец пожал плечами и ушел. Мэри Руф понимала, что продолжать эти словопрения ни к чему. Если уж отец решил, то решил. Теперь она должна действовать по его воле, а если не станет, то ей придется приготовиться к неизбежным последствиям, независимо от того, время сейчас ее румшпринга или нет. А Это для отца не имеет никакого значения. Как бы там ни было, Мэри Руф не могла отделаться от желания изведать большее. Ей было тяжело осознавать, что ее отстраняют от всего имеющего подлинный смысл, то есть от важнейших истин, которые люди находят в Библии. В конце концов, недаром Библию называют книгой с большой буквы. Мэри Руф не имела представления, как она доберется до Корривилля но сегодня вечером она так или иначе отправится туда. Если придется идти пешком до жилища Нолтов, она так и сделает. Лии не было дома. На холмистом лугу и дальше к лесу с его северной стороны она искала заблудившуюся буренку Роззи. Шагая по выгону, Лия невольно подумала, что та была совсем не глупой. Стоял чудный день. Небо без единого облачка было синим-синим, как Лия на выходное платье. Один из тех дней, которые выпадают поздней осенью и держатся не очень долго. Казалось необычным, что такой удивительно теплый день пришелся на 27 ноября. — Какое у нас прекрасное бабье лето! — подумала Лия, с трудом преодолевая заросли высокой травы сегодня впервые за эту осень ее ноги огрубевшие за многие месяцы хождения босиком были обуты в башмаки в конце концов лия нашла буренку в рощице где лишенные листья в сучи деревьев были такими толстыми что отбрасывали тень розе жевала свою жвачку и казалось только радовалась тому что оказалась вдалеке от родного амбара хм, ты вроде как прогулялась а Лия весело похлопала Розе по спине. Теперь давай-ка домой. На обратном пути Лия ласково ни о чем поговорила с Кингом и Блейки, которые теперь, когда к ним добавился щенок Сесси, стали заметно чаще бегать вместе. Третий лишний, как любит приговаривать мама. Маленький щенок, Лия сама тому свидетель, предпочитал крутиться возле дома в надежде на то, что на заднем крыльце ему обязательно что-нибудь перепадет. Было ясно, что мама Сесси балует. «Когда же выпадет первый снежок?» Лия нагнулась и на ходу потрепала по холке Кинга и Блэкки. Рози хотела было забраться по самое брюхо в текущий рядом прозрачный ручей, но Лия помешала ей сделать это. «А вы не можете, как тетя Лиззи, втянуть в себя воздух и предсказать перемену погоды?» Лия вовсе не шутила. Ее родная мать, да благословит ее Господь, была самой любимой, самой дорогой для нее Энди из всех тетушек, которых в кланах Эберсол и Брэниман было великое множество. Вскоре Лии предстояло встретиться с большинством из маминых и тети Лизиных сестер. Это случится в следующую субботу в Орешниковой ложбине. Вообще говоря, прошло уже порядочно времени с тех пор, как отец согласился отвести свое семейство на ферму старого Бреннемана, где когда-то жили и воспитывали целую ораву ребятишек, дедушка Иоанн и уже покойная бабушка. Во время этого посещения их ожидала встреча с тетей Бекки и дядей Ноем Бренеман. До того, как правда о прошлом тете Лиззе дошла до Лииных ушей, отец, честно говоря, всячески избегал старого Ноя Бреннемана. Пора доить! — Подойдя к Амбару, сказала Лия и следом за Розией прошла в загон. Лия с нетерпением ждала наступления зимы. Как только с дальних гор прилетит порывистый холодный ветер и начнет наметать сугробы с северной стороны амбара, как только ветряная мельница заведет свою песенку под аккомпанемент резких металлических звуков, отец перестанет нуждаться в ее, Лии, помощи. Лия подумала, что отец, от природы человек очень добрый, в последнее время стал к ней еще добрее видимо, предполагая, что Лия всерьез увлечена гедом. «Как это странно!» — рассуждала Лия, моя коровьевыми перед дойкой. «Когда отец счастлив, счастливы должны быть и все ближние». «Интересно, и когда же это сын кузнеца решится попросить у отца ее руки?» «Это должно произойти совсем скоро», — думала Лия, чуть не задыхаясь от волнения. Она с нетерпением ожидала долгих зимних посиделок с квилтингом, когда она снова вольется в женскую половину общины. Теперь ей хотелось этого, как никогда прежде. Не потому ли, что мне вскоре предстоит выйти замуж? Лия не очень-то понимала, отчего ее отношение к посиделкам в корне изменилось. Вряд ли ей хотелось скорее увидеть шаблоны и лоскуты при составлении очередного квилта. Этот квилт, как ей сказали, готовился в подарок ко дню рождения жены дьякона Штольцфуса, отмечаемому незадолго до Рождества. Все понимали, что день рождения всего лишь повод, ибо на самом деле община хотела хоть немного поддержать горюющую женщину. Лия припомнила, как ужасно выглядела мама Илии на прошлом воскресном богослужении. Лия на душа тянулась не только к этой несчастной женщине, но и ко всему семейству штольсфус. Шаркая ногами в амбар вошел отец, и лия подбодрила его. как раз к началу дойки. Однако отец страшно ее удивил, когда развернулся и ни слова не говоря вышел вон: Что-то не в порядке, подумала лия. Хотелось бы надеяться, что не в связи с Мэри Руфью. Однако надежда на это оставалось мало, поскольку перед тем, как отправиться на поиски заблудившейся Рози, Лия сама видела, как Анна через скотный двор и дальше по проселку бросилась в сторону шоссе за Мэри Руфью с криками Верни же! Умоляю тебя! Вернись!» Лия начала доить корову, поражаясь силе первых струй жирного молока. — Хорошая девочка Рози! — негромко проговорила она. Роберт Шварц держал в руках газетную вырезку с некрологом. В прошлую среду он вырезал этот маленький квадратик и положил его в свою папку, чтобы взять с собой в колледж. Хоть что-то материальное на вечную память. Он сидел в полутьме чопорной гостиной, беспрерывно размышляя о событиях прошлой недели. Судьбоносное время, радикально изменившее и все его взгляды на жизнь. Удивительно, как один временной промежуток в 24 часа может столь разительно отличаться от другого. Роберт перебирал в голове все дни недели с воскресенья до воскресенья. Воображение рисовало ему тело Илии, беспомощно распростертое на шоссе. Право, как мучительно больно даже думать об этом. А мать Илии на похоронах. Она едва держалась на ногах, и в любой момент казалось, они у нее подкосятся. Дьякон Штольцфус, когда до богослужения его представили Роберту, Сидел среди сыновей прямо, с неподвижным страдальческим лицом, словно возложив на плечи горестный груз. Роберт как будто видел это его бремя, поскольку тоже нес на своих плечах нечто подобное, связанное со всеми мучениями того дня. В частности, он слышал всхлипывание одной молодой женщины. На самом деле это была совсем юная девушка, не старше самого Ильи, возможно, даже моложе его. Она сидела рядом с другой девушкой, очень похожей на нее, наверное, двойняшкой. Волосы у обеих были светлыми, как спелая пшеница, и едва держалась на том бесконечном траурном богослужении по усопшему, в какой-то момент даже склонившись головой на плечо сестры. Возлюбленная или. Как подумал он в тот момент, не в пример другим женщинам, кроме разве что матери, явно была не в себе. Уже потом Роберт вновь обратил внимание на эту девушку вместе с ее сестрой в Кори Вильской церкви. Не далее, как вчера, после заключительного собрания, когда она выходила из церкви с Дэном и Дотти Нолт, он коротко с ней поговорил. Дэн представил ее Роберту как бывшую невесту Илии, которая сегодня вечером приехала сюда вместе с нами. Роберту хотелось выразить девушке свое глубокое соболезнование, сказать, что в его жизни не было ничего страшнее этой аварии, но ни одного слова об этом не сорвалось с его уст. Теперь ему не припомни тех немногих слов, что он выдавил из себя в ответ на краткое представление Дэна, хотя он не забыл, что очень нежно пожимал ей руку и, ощущая чувствительность ее девичьей души, лишь глазами умолял его простить. Мысленно возвращаясь к пройденному за неделю пути, Роберт неожиданно четко понял. Если бы в прошлое воскресенье по дороге домой с ним не случилось никакого столкновения, то не было бы и никаких стихийных собраний, и не ликовали бы небесные ангелы, глядя на множество горюющих молодых амишей, обратившихся к Господу Иисусу. «Все в мире причинно обусловлено», — убежденно говорил один из его профессоров. Вот почему можно полностью доверять всемогуществу и всеведению Бога и предать свою жизнь Его милости. Размышляя об этом, с истинно глубоким чувством Роберт очень удивился, когда увидел зашедшего в полутемную комнату отца. Усевшись в кожаное кресло, тот со вздохом облегчения положил ноги на каминную решетку, и больше минуты просидел, ни слова не говоря. Роберт, почувствовав себя обязанным заговорить первым, начал рассуждать, дескать, интересно, уж не все ли жители индишунного холма сошлись на похоронах Ильи Штольцфуса, а потом явились на молитвенное собрание. Отец неодобрительно нахмурился и заговорил о погоде. Боясь, что разговор на этом и закончится, Роберт поднялся и предложил ему свежесваренного кофе. С этим предложением отец спорить не стал. Тогда Роберт поспешил из гостиной на кухню, радуясь тому, что наконец-то у них нашлась общая тема для разговора, пусть даже и несущественная.